Глава 19. Ах, эта молодость! Если бы я знал тогда, -то, что знаю сейчас, сколько их ошибок я бы мог избежать. Нич. Надо отдать старику должное. После того, как я лишил его возможности отпереться, он не потерял присутствия духа. Как сидел, откинувшись на спинку кресла и зябко кутаясь в плащ, так и остался сидеть, спокойный, и немного насмешливый, словно всё происходящее его не касалось. Не сводя с меня прищуренных глаз, он всё также медленно и неторопливо отпил своё лекарство, будто ничего важнее не было. Почти сразу зашёлся в надсадном кашле, который долго не мог унять, а когда всё-таки сделал усилие и задавил болезненные спазмы, с трудом отдышался и утерев губы тыльной стороной ладони, Хрипло сказал: "Что ж, голова у тебя работает, мальчик. Аргументы железные, против них даже мне нечего возразить. Так вы ничего не отрицаете?" Поражённо воскликнул Дорегиль, поспешив отодвинуться от соседа как можно дальше. Для этого ему, правда, пришлось отойти к двери, оказавшейся рядом со мной. Но член совета Магов, похоже, посчитал, что это не заразно. «Мастер Ворк, неужели вам нечего сказать свое оправдание?» Старик, хлебнув в очередной раз свой настой, равнодушно пожал плечами. «А зачем? Ну как же?» «А никак!» – беспечно отмахнулся Архимаг, не торопясь убирать бутылку. «Все равно уже ничего не поможет. Мой срок подходит к концу». Так что даже разоплачение ничего не изменит. Так вы признаёте? Признаю, признаю, лениво согласился орк. Всё признаю и ни о чём не отпираюсь. Мальчик настолько красиво меня обыграл, мне признаться, даже лестно, что он недолгое время считался моим учеником. Далеко пойдёт мелкий выродок. Если уцелеет, конечно. Грин!» С нескрываемой болью посмотрел на старого друга ректор. А я насупился и изобразил оскорбленное достоинство. Правда, доказывать всем, что я не мелкий и очень даже породистый не стал. И еще успеется. «Прости, Фалькус!» Отвел глазавор. «Тебе не понять!» «Но как ты мог?» Так поступить со мной, с нами. Старик, переборов мимолётный приступ слабости, снова поднял голову и пожал плечами. Не суди других по себе. Когда доживёшь до моих лет, может, и сам задумаешься на эту тему. Тогда я просто хотел жить. Потом мне стало всё равно, а машина была уже запущена. Система, как правильно заметил Невзун, давно работает без меня. Я не видел смысла её останавливать. Да и поздно было, если уж говорить на чистоту. Кстати, ты удивишься, узнав, как много энтузиастов готовы были поддерживать меня в битве за молодые умы. Когда я потерял веру, они всё свалили на свои плечи. Сами добывали материал для работы, сами находили готовую драться за идею молодёжь. Сами всё контролировали. Не всегда удачно, правда. Поэтому время от времени мне приходилось мешиваться, как, например, с демоном, которого эти самоуверенные малолетки решили вызвать без моего ведома порадовать. Ох, ходили Счастье ещё, что я с оракулом успел пообщаться, иначе сварили бы нас всех в крутом кипятке. И то едва успел, пришлось просить Каша о помощи. Надеюсь, что он достаточно мне доверяет. "Ну зачем?" непонимающе пролепетал маркиз. "Заткнись, дура!" грубо отмахнулся Мак. "Твоей задачей было тихо сидеть в совете". И время от времени голосовать за нужные мне решения, но ты этого толком сделать не могла. Послушайте моего совета, Дерегиль, гоните её оттуда в шею. Лилитанадыракаш вздрогнула и прижав ладони к рту, умоляюще посмотрела на графа. Но тому было явно не до неё. Ворг не уж-то дело только в дневниках. Непонимающе уставился на прославленного мага граф. «В конце концов, за что вы так с нами?» «Святые небеса, да при чем тут вы?» С досадой отвернулся от Дерегиля Целитель. «У имагоров имелось то, что было нужно мне. С главой темных я был знаком еще до войны, как с последним, так и с тем, что был до него». Эти исследования уже тогда меня интересовали. Потом они стали смыслом моей жизни. Но этот поганец, этот самоуверенный болван, которого совет, не знамо за какие заслуги, поставил руководить делами гильдии, просто отказался делиться результатами. А я ведь сам навёл его на исследования Лонера и ещё парочки энтузиастов, на основе которых Он и построил свою дурацкую теорию. Эх, если бы я знал тогда, к чему это приведет. Это ты убил мэтра Валора? Тихо спросил ректор, а я на вострелуши. Нет, брезгливо скривился старик. Но этого выскочку стоило убрать хотя бы потому, что он никого не подпускал к своей работе. И старый индюк Твишоп... Его я вот там полностью поддерживал. Мне просто повезло, что ученичок некроманта оказался таким жадным и охотно поделился сведениями в обмен на обещание поддержать его кандидатуру на следующих выборах. То, что этот болван убил своего учителя, выбило меня из колеи. Исследования были не окончены. Эксперимент до конца не доведён. А этот ростяпа так и не передал мне оригиналы записей. Наврал, что не знает, где они лежат. Я мысленно кивнул. В итоге мне достались неправленные черновики. Горько договорил Ворк. Да и те зашифрованы. Их пришлось ещё несколько десятилетий упорно разбирать и самостоятельно проверять, что работает, а что нет. «Низун меня обманул!» Вор кинул неожиданно хищный взгляд на стол и вожделенную тетрадь. «Если бы он отдал мне ее сразу, я бы не стал устраивать весь этот балаган. Мне бы и одной лаборатории хватило. Я бы создал себе новое тело и жил в свое удовольствие, никого не обременяя своими старческими заскоками». «Так дело было в этом!» Горестна спросил ректора: "Ты хотел получить молодое тело и поэтому убил столько людей?" "Я работал", хмуро отозвался Вург. "И если для этого пришлось кого-то убить, значит, оно того стоило. Создание нового тела, знаешь ли, весьма непростая задача. Справиться с ней мог только некромант, да непростой." а одаренный, как имагор, с таким складом ума, который позволяет не обращать внимания на чужие предрассудки. Знаешь, сколько смертников он угробил, пока доказал теорию СФ? Ректор покачал головой. Насколько мне известно, он работал с преступниками, с осужденными на смерть, которым все равно ничего не светило. Или алтарь, или топор палача. «А-а-а-а!» – ехидно прищурился вор. «Вот ты уже и начал мыслить двойными стандартами. Простых людей, значит, нельзя. А воров и убийц, получается, можно? А то, что они тоже были рождены свободными и не больно-то мечтали отдать концы под ножом некроманта, тебя уже не волнует?» «Это были санкционированные опыты», – мрачно возразил Деригиль. Их одобрил совет, их разрешил король, судьба тех людей была предрешена, а то, что их жизни послужили науки, стало искуплением совершенных грехов. Они все подписывали официальное согласие, спокойно подтвердила графиня Деревье. Каждая смерть была согласована, учтена и под контроль на совету, что же касается мэтра Валора, то... Профессия некроманта всегда была грязной, и хотя бы за то, что они освободили от этой работы нас, тёмные заслуживают тольки уважения. Война гильдии тоже ваших рук дело. Старик гнусно оскалился. Э, нет! Не надо приписывать мне все грехи. Мне она вообще была ни к чему. Я проиграл от неё больше всех. Так что ищите другого виновника, деревье. Я был в то время занят исключительно собой. Огневица скривила губы. Знаете, вот в это я почему-то охот на верю. Ваши числави и болезненное самолюбие уже давно стали поговоркой. Зачем только вы втянули в это других? Все, кто на меня работал, делали это добровольно. Я никому даже на разум не давил, чтобы убедить в своей правоте. Они приходили ко мне сами, а студенты и их я не трогал, напротив, предоставил всё необходимое, следил за тем, чтобы они не поранились, помог восстановить старые арки, находил места для ритуалов. Вы же слышали, не доумки искренне верили, что спасают мир, и цена вопроса их не смущала. Но это не я сделал их такими. Не я заставил их проводить её секцию, и не я внушал, что они так становятся лучше. Эти детки были такими изначально. Ваш, кстати, недосмотр, Дорегиль. Я всего лишь их нашёл и перенаправил дурную энергию в полезное для себя русло. На графа стало страшно смотреть. Он побогравил. Вены на его лбу вздулись. Кулаки сжались так, что побелели костяшки пальцев. Казалось, еще немного, и он не выдержит, кинется на старика с кулаками или же испепелит его вместе с креслом. Однако, под требовательным взглядом магистровом добра, он все-таки сдержался, лишь выкрикнув. «Замолчите, вор! Само ваше присутствие отравляет здесь воздух!» «Ничего!» Крипло рассмеялся старик. Этот самый воздух так долго отравлял жизнь мне, что может и ещё немного потерпеть. Между прочим, поначалу я действительно рассматривал возможность, что мне придётся забрать тело у какого-нибудь мага. Это гораздо проще, быстрее, чем возиться с абсолютно новой субстанцией. Но даже это требовало знаний некроманта. причём гораздо больше, чем было в то время у лучшего из них. Тело мертвеца крайне неохотно принимает в себя чужой дух, и перебороть данное явление трудно. А вот сотворённое с чистого листа, кстати, именно это и было основной идеей теории СФ. Я просто поздно это понял, иначе работу уже давно бы подошли к концу. Значит, всё это, нежить, новые виды, те жуткие монстры, которых ты создал, служило единственной цели? Ты просто искал подходящий сосуд, недоверчиво воскликнул мастер Ундор. А что ещё? Я же не дурак проводить опыты сразу на людях. Сперва хотел убедиться, что ЭС действительно работает. А не в зоны Растерянно спросила графиня Деревье. «Хамеленка, ваших рук дело?» Старик смачно сплюнул на пол. «Барон захотел войти в долю. Он решил, что я добился успеха и собираюсь продать секрет бессмертия за баснословную сумму. Пожелал получить свой процент, о чем и сообщил при очередной встрече. Даже угрожаясь, думал болван, потому что был так же жаден и глуп, как его дед Евгродус. Когда стало ясно, что записи мы расшифруем и без его участия, один из моих помощников распылил на его землях экспериментальные образцы и покончил с этой проблемой. Ну и убедился заодно, что о тетради старик не имел ни малейшего понятия. После его смерти все результаты исследований мы забрали, потому что у них могло найтись рациональное зерно, «Тела, естественно, тоже. О Личе, признаюсь, мы узнали слишком поздно, и надо было выяснить, что же он такое с собой сотворил, опираясь на черновики Валора. Жаль, что я не сумел предусмотреть появление наследника». Ворк с неподдельным сожалением посмотрел на скромно молчавшего меня. «Барон скрывал ублюдка ото всех, и я не успел от него избавиться до того, как история получила огласку. Потом, естественно, махать кулаками стало поздно. Легче было привязать его к одному месту. И надо уметь пошарить в отцовских подвалах. Может, чего полезного бы нашел. Да и принадлежность к роду некромантов сыграла свою роль. Поначалу. Потому что никто не распознал, что мальчишка порченный. «Что ж вы меня тогда не убили?» Мрачно осведомился я, придерживая рукой заволновавшегося Нича. Когда поняли, что мой дар светлый, и вам не использовать, как у того мальчишки Оракула? Да некогда мне было. А потом и вовсе стало не до сопливых выродков, запутанной родословной. Потом появились сведения, что ты заполучил очень интересную печать от какого-то некроманта. И мне захотелось на неё посмотреть. Только вот когда мне удалось-таки на неё взглянуть, взгляд ворга стал невероятно острым и колючим. Моему разочарованию не было предела. Оказалось, что такой печати просто не существует. Она не занесена ни в один реестр и абсолютно нигде не числится. Я даже рискнул вскрыть старые архивы, И посмотрел записи столетней давности, касающиеся всех тёмных семей, кто хотя бы теоретически мог уцелеть после войны, но так и не понял, кем был тот ушлый некромант, которого граф Ким случайно нашёл в какой-то глубинке. Я принял независимый вид. Видимо, он был хорошим метром, раз сумел остановить леча. Не сомневаюсь. Плохих некромантов и без того достаточно. Да и тело у него было очень интересным. Жаль, что я не успел посмотреть ему в глаза. Своих врагов надо знать в лицо, не так ли? Я тут же снова насупился и непримиримо буркнул: Вы всё равно ничего не измените. В вашей лаборатории сейчас тщательно проверяются нас мёми. Патриарх выделил 14 звёзд. чтобы чистка прошла везде одновременно. Задачу свою они знают хорошо, так что все образцы будут уничтожены. Пленников освободят, и они охотно дадут против вас показания. Смею надеяться, никто из ваших помощников не избежит возмездия, потому что в это самое время ещё одна звезда находится во дворце, разбирается с королевским магом и его учениками. А последние заканчивает допрос самых юных ваших последователей, при этом записывая разговор, чтобы потом использовать его в суде. Ворк, в очередной раз прокашлившись, криво улыбнулся. «Ну и пусть! Шансов все равно мало! Последний оракул тоже что-то такое предсказывал! Пугал пустыми линиями вероятности! Но я сказал, что так далеко заглядывать не собираюсь!» Меня не волнует, что будет дальше. Мой срок подошел к концу, так что трепыхаться просто нет смысла. Единственное, что по-настоящему не дает мне покоя, это тот некромант. Знаешь, есть в его печати что-то знакомое, да только проверить случая не было до сегодняшнего дня. И разве кто-то на моем месте упустил бы такой шанс? Как он выденнул руки из-под плаща, никто, кроме меня и Хиссы, наверное, даже не заметил. А если и заметил, то просто не успел отреагировать. Когда же в одной из них блеснул ободок рассеивателя, а между пальцев брызнули струи ослепительного чистого света, подобного тому, что я видел в заброшенном святилище, я даже восхитился и решил про себя, что недооценил старого змея. перебрёгшего для себя самое безотказное оружие, какое только можно придумать. Мгновением позже я вдруг осознал, что на линии удара стою не только я, но и Деригиль, и мысли наохну. После чего, быстрее молнии, сдвинулся влево, на чём свет стоит, проклиная своё невезение, торопливо закрыл графа собой. Он должен жить, успел подумать я перед тем, как мой разум затопило слепящее белое сияние. После чего направленное воздействие истинного рассеивателя стало невыносимым, и всё то, что мгновение назад составляло мою личность, соглушающим звоном разлетелось на тысячи крохотных осколков. В себя я пришёл ошеломлённый, растерянный, сгуддящий, хоть и ясной головой, в которой роились непривычные, совершенно не свойственные мне мысли и воспоминания. С некоторым недоумением взглянул на царящую вокруг суету и пораженно присвистнул. Ого! А старик-то, оказывается, молодец. Хоть и беззубый смей, но все равно кусается. Вон, как меня разделал. Бедный копчик до сих пор отчаянно гудит. Хорошо еще, что между мной и стеной отыскалась мягкая прослойка в виде несчастного графа, которого от удара расплющило так, Что он до сих пор не пришёл в себя? А в кабинете тем временем царил настоящий хаос. Занавески с окна оказались сорваны какой-то неведомой силой. Вырванный с мясом карниз висел, опасно накренившись, на одном кронштейне. И, вероятно, он хотя бы один раз стукнул о шеломённого ректора по седой голове. Более того, стёкол в окне больше не было, разлетелись в дребезги. Подоконник в центре просел, вокруг рамы виднелось огромное выжженное пятно, как если бы туда кто-то забавы ради швырнул мощный огненный шар. Сам магистр выглядел потрепанным и несколько подкопчённым. По крайней мере, стоящие дыбом волосы, прожжённая в нескольких местах мантия и пятна сажи на лице позволяли думать, что досталось ему неслабо. Правда, он этого, похоже, не замечал, потому что в этот самый момент торопливо лечил человека, который совершенно неожиданно для всех закрыл его от угрозы. Лиурой обгорел жутко, похоже, принял на себя основной удар. От его красивой мантии остались лишь почерневшие лохмотья. На груди зияла приличных размеров дыра, которую совместными усилиями медленно, но упорно Закрывали ректор, вспотевший от напряжения рук, и сосредоточенно хмурящие брови, Шарель де Фоль. Обголенный стол ещё дымился, намекая на то, что в беспомястве я провалялся не очень долго, а прокинутые кресла валялись в полном беспорядке. Невозмутимые нас мы, словно ничего не случилось, следили за обстановкой. Проигравший свой последний бой Ворк валялся у стены. Они подолёку от него, с испуганными лицами, толпились потрепанные, но не вредимые преподаватели. Похоже, ворк не рассчитал сил и отвлёкся на самоубийственный манёвр моего наставника. Его огненный шар, что наверняка должен был хоть краешком, но задеть всех, ударил преимущественно по старому другу, по ректору, который, как оказалось, был совершенно не готов к такому повороту событий. Сидящих кректорову ближе всего лишь слегка полила, зацепив уже на взлёте. Кому-то испортило модное платье. Кто-то инстинктивно шарахнувшись, растряпал сложную причёску. Кому-то отдавили ногу. Кто-то просто испугался. Но в целом преподаватели легко отделались. Даже граф и Кимос, с тревогой склонившийся надо мной, выглядел вполне пристойно. Ты как? В порядке? Вполголоса поинтересовался он, помогая мне встать. Я помотал гудящей головой: "Тфу, да что там за бардак такой творится? Столько лет потратил, чтобы от него избавиться, и на тебе вам опять образ мыслей с нуля перекраивать. Я решил, что тебе конец". Пристально всматриваясь в моё недовольное лицо, так же тихо заметил граф: "Он ударил тебя тем же заклятием. каким-то спалил мозги тем четверым светлым. Разве ты не должен был сегодня спешить? Перебьёшься, пренебрежительно фыркнул я и, решив отряхнуться, неожиданно обнаружил, что моей мантии явно не хватает длины. Вернее, задумчиво тронув её обгоревший край, я с опозданием посмотрел себе под ноги. При свиснул уже в слух, обнаружив там ещё одно выжженное пятно. Затем перевёл взгляд на припорошенного пеплом, покрытого сажей, но не вредимого дарегиля и снова просительно обернулся к кимосу он успел ударить дважды с лёгким раздражением признал тот огненное заклятие висело у него на обеих руках очень мощное направленное магии два справились а вор, ударив палань светом Сразу добавил ещё раз для верности, одновременно с этим шурнул огонь в сторону окна, и только после этого его остановили. Тебе, кстати, повезло, тебя выручил Нич. Грав был прикрыт твоим телом, поэтому тоже уцелел. Ректора мы вообще очень удачно спасли, а остальные почти не пострадали. Я со злым восхищением оглядел разгромленный кабинет. «Ай да ворк, ай да молодец!» Подозревал я, что у него остался при себе второй рассеиватель, раз уж один он без сожаления отдал малолеткам. Но что бы еще и огонь! То-то у меня до сих пор мантия дымится. Торопливо себя ощупав и убедившись в отсутствии серьезных повреждений, я с облегчением констатировал, что отделался малой кровью. «Опустошенный резерв — это пустяки!» Тёмную его часть я сам выкачал досуха, чтобы ничем себя не выдать. Светлую опустошил наполовину, как если бы всю ночь практиковался перед сложным экзаменом, а оставшуюся часть сил слил в защиту. Максимум того, что мог сотворить даже очень талантливый первокурсник. А в остальном я явился сюда практически голым. Ни сумки, которая могла меня выдать, ни амулетов, ни охраны. Ну, почти. Тем более Хиса должна была запаздать с ответной атакой, иначе меня могли посчитать соучастником. Мне нужно было, чтобы Ворк начал действовать первым. Удалить Ворк должен был в любом случае. В меня это непременно. Он не любил оставлять за кем-то последнее слово. В других по возможности я предусмотрел варианты противодействия, но всё же не ожидал Кто прогноз мой будет настолько точен. И одновременно с этим никак не думал, что потеряю гораздо больше, чем планировал. Я так долго формировал эту личность, так тщательно продумывал её детали, так упорно вживался, пока наконец она не приросла ко мне намертво. И когда Гераша не стало, начал испытывать почти физический дискомфорт. Увы, заклинание света тем и хорошо. что не делает исключений и не разбирается в том, на какую личность воздействует. Оно разрушает все, до чего может дотянуться, а потом откатывает назад, подобно от Ливу, оставляя после себя осколки прежних эмоций и обрывки воспоминаний, которые уже никогда не будут цельными. Ворк не мог знать, что личность Гераша я просто придумал, и не мог предвидеть, что заклинание – Смыв его могучей волной, никак не затронет того, что составляло зерно моей прежней сущности, а она, отряхнувшись от осколков прошлого, немедленно воспрянула и начала старательно возвращать упущенные позиции. Ощущать себя снова метром валором дешругом в ванном агором было непривычно. Другие мысли, устремления, совершенно иные ценности Внимательно глядя в суетящихся светлых, я в какой-то момент поймал себя на том, что скучаю по старому доброму Герашу, по его манере общения, ухмылкам, привычкам и эмоциям, которые всегда бурлили через край. Впрочем, создать его заново и стать прежним я ещё успею. А пока надо встрехнуться и доиграть последний акт этой пьесы. Ведь должен же быть у хорошей истории достойный финал. Мастер Ворк, к моему искреннему изымлению, оказался жив. Он был смертельно бледен, дышал тяжело и с хрипами, но в его теле еще теплились слабые искорки жизни. Лежа у дальней стены и упираясь макушкой в опрокинутое кресло, он с неискрываемым раздражением смотрел на магов и время от времени презрительно дергал губой, если его взгляд на мгновение касался стола, где трое целителей... Лечили обожжённого лиуроя, надломленный, разочарованный и безнадёжно проигравший старый одинокий неизлечимо больной архимаг, у которого больше не осталось козырей. Видимо, предательство ученика ударило по нему сильнее, чем он хотел показать, но исправить что-либо было уже нельзя, когда над тобой с обожарительной улыбкой нависает насмешница. а рядом лежит полнехонький накопитель с остатками твоих сил, лишний раз дергаться как-то не хочется. Да и торчащая из груди рукоять кинжала не способствует появлению прыти. Впрочем, при виде меня мастер-ворк все же занервничал и даже попытался отползти подальше, каким-то чудом сумев приподняться на локтях. «Ты...» Дрожащим голосом прошептал он, глядя на меня, Дико расширенными глазами я успокаивающе махнул рукой преподавателям, сделал былых шаг к им навстречу, но опустив взгляд, внезапно наткнулся на древнюю, обтрёпанную и обгоревшую по краям книжку с до боли знакомым названием, при виде которой у меня что-то ёкнуло в груди. Нич, эх, нич. Тяжело вздохнув и опустившись на колени, я бережно поднял особие для начинающего некроманта. И погладив кончиками пальцев почти отвалившийся корешок, прижал книгу к груди. Вот, значит, какую смерть ты выбру. У вас почти не было защиты, невзун, произнёс быстро подошедший мастер рук. Поэтому он сделал то, что мог, принял удар на себя. Не знаю, правда, что за кудесник его создал, но это просто невероятная преданность. Сегодня фамильяр дважды спас вам жизнь, молодой человек. Если бы не видел этого собственными глазами, ни за что бы не поверил. Даже любопытно становится, что же именно написано в той тетради, если не Кроман смог сотворить такое потрясающее создание. Это был мой нич. Я низко склонил голову, чтобы скрыть выражение лица. Единственный и неповторимый Мне оставили его в наследство, и пусть он пробыл со мной рядом совсем недолго, но иногда кажется, что целую вечность. Он был вам дорог? С сочувствием спросила графиня Деревье, и моего плеча легонько коснулись ее тонкие пальцы. Я тяжело вздохнул и честно признался. Он был единственным, кто по-настоящему меня понимал, после чего встал, по-прежнему прижимая к груди почерневшую от огня книгу, не поднимая глаз, приблизился к тяжело дышащему воргу. Заколебался на миг, а сообразительная хиса тут же хмыкнула: "Не переживай ни взун, он уже не опасен. Если хочешь ему что-нибудь сказать, говори сейчас, потому что больше такой возможности не будет". Я покосился за спину на тактично отступивших преподавателей. Медленно опустился рядом с ворогом на колени и благодарно кивнул на смешнице, когда она понятливо сдвинулась, закрывая нас от всевидящего ока ректорской следилки. «Жаль, что ты выжил, щенок!» С усилием выплюнул из себя почти что мертвец, когда я наклонился к его лицу, так, чтобы он смог ощутить на коже мое дыхание и без помех рассмотреть, Стремительно разрастающийся в моих зрачках тьму, затем, видя в глазах ворга недоумение, медленно изогнул губы в зловещей улыбке и наклонившись к самому его уху, ласково шепнул: "Ворг, ты дурак, если до сих пор не сообразил, к чему меешь дело". Старик вздрогну, а я улыбнулся ещё шире. "Вчера я нашёл свою трансформу, ту самую, что ты выиграл, пока я подыскивал себе новое тело". Заглянул в подвал, куда уже очень давно не хотел забираться. Проверил твои кладовые. И знаешь, очень удивился, обнаружив, что ты придумал ей новое применение. Подумать только, удобрение для грибочков. Даже у Твиша по не хватило бы наглости столь нерационально использовать прототип. Впрочем, ты, вероятно, не понял, с чем столкнулся. А мне он больше не понадобится. потому что я закончил свои исследования и вопреки всему довёл до ума свою сумасшедшую теорию мой старинный враг и вот тогда он понял всё внезапно закрепел задёргался безуспешно пытаясь что-то сказать в панике забился замотал по воздуху пальцами стремясь отшатнуться чтобы больше никогда не видеть моих страшных глаз но тут хиса решительно вклинилась И вздёрнув посеневшего архимага за шкирку, мрачно бросила: Пора идти, пока он не помер. Мастер Ундоб, условия вашего магического контракта соблюдены. Этого человека я забираю. Отчёт о проделанной работе вы получите сегодня же вместе с официальным письмом от нашего патриарха. Решение об отмене оплаты для вас в виде ранее оговоренной жизни уже принято. Денежное вознаграждение получено. Мастер Фалькусум Добр, вы подтверждаете закрытие контракта? Подтверждаю, с явной неохотой согласился ректор, и насмешница, стремительно открыв портал Вйноя, моментально упорхнула, утащив с собой издающего присмертный хрип и ворга. Ваш контракт тоже считается закрытым, негромко произнёс второй Насм, пристально глянув на мастера Руха. Оплата в денежном эквиваленте остаётся прежней. Оплата жизни отменена. Мастер Рухмкаш, вы подтверждаете закрытие контракта? Тот хмуро кивнул и повторил ритуальную фразу. Подтверждаю. Второй Насм, распахнув ещё один проход, ищет следом за хисой. За вас плата за услуги клану была внесена посторонним лицом. Кивнул третий убийца, несколько задавшись шумсяй данным фактом лонору. Патриарх её принял. Поэтому вы свободны. Оплата жизнью тоже не требуется. Мэттер Лоннер Кром, вы подтверждаете закрытие контракта? Подтверждаю, немного помедлив, согласился Кром. И ещё один насм беззвучно канул в вино. "А я?" удивлённо спросил я, поспешно стерев с лица злодейскую гримасу и снова превратившись в подростка, бесконечно опечаленного гибелью верного фамильяра. «А вам, барон, просили передать следующее». Подошел ко мне последний оставшийся убийца и, наклонившись к самому уху, прошептал несколько слов, после чего выпрямился и невозмутимо осведомился. «Барон Вальтиер Сугнар Герашневзун, вы подтверждаете закрытие контракта?» Я до крови прикусил губу, когда этот гад по волчьи оскалился и подмигнул из-под капюшона. Пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы остаться несчастным и потерянным. Подтверждаю. Тогда ваш контракт закрыт. Бесстрастно заявил на смешник и, последовав примеру остальной звезды, мгновенно испарился. Сволочь! Господа! Не дожидаясь моей реакции на это неожиданное известие, подал голос его сиятельства и требовательно обернулся к магам. Я так понимаю, что на сегодня все неприятности для нас завершились, и моё присутствие больше не требуется. Все тайны раскрыты. Злодей изобличен. Магистр, как вы считаете, жизнь мастера Левроя всё ещё находится под угрозой? Нет, граф. Ректор устало вытерsл лоб от непожелев для этого остатков своей мантии. Ожоги несколько дней будут его беспокоить. Но опасность миновала. Тогда, если не возражаете, я хотел бы забрать своего личного мага обратно в замок. Думаю, там ему будет лучше, да и необходимый уход ему будет обеспечен. Как вам будет угодно, не стал протестовать маг. Мастер Лиурой поразил нас своим мужественным поступком, и я многим ему обязан, но Полагаю, вы правы. Какое-то время ему лучше побыть в стороне. Признаться, очень скоро у нас возникнет столько проблем, что я бы не возражал, если бы вы из-за Адептом невзуном какое-то время присмотрели. Разумеется, если это не доставит вам хлопот. Ну что вы? Какие хлопоты? Учтё поклонился граф. Я прекрасно понимаю, что в ближайшее время Вы ждёте визита королевских дознавателей и подтверждения того, что нас мы выполнили все договорённости, а я в подобных условиях молодому человеку, сыгравшему немаловажную роль в недавних событиях, нет необходимости подвергать ненужному риску своё драгоценное здоровье. Он ведь теперь считается ценным свидетелем. Рад, что мы друг друга поняли. Измученно улыбнулся мастер Ундобль. Адепт, не zoom. Не так давно вы просили о выходных. Так вот, в связи с особыми обстоятельствами, я даю вам официальное разрешение покинуть академию до тех пор, пока не станет возможным продолжение вами учёбы. Бумаги получите на выходе. Я поднял на него печальный взгляд и уныло кивнул. А как же мой экзамен? Думаю, сегодня не самое лучшее время для его проведения, заметил архимаг. Сперва вам нужно прийти в себя. У всех нас сегодня был тяжёлый день. Признаться, сейчас мне как никогда хочется побыть одному. С тяжёлым вздохом поблагодарил я, крепко прижимая к себе потрёпанную книжку. Затем потёр слезящиеся веки, мужественно вскинул подбородок повыше и вымученно улыбнулся. Но магистр, когда вы сочтёте нужным проверить уровень моих знаний, я сделаю всё, чтобы вас не разочаровать. Ректор сочувствующе кивнул. Несколько в этом не сомневаюсь, Adept, можете идти. Всего доброго, господа и дамы. С ещё одним вздохом попрощался я и понурившись, потащился следом за его сиятельством к выходу. Уставший от груза свалившихся на меня обязательств Вымотанный до предела, с почти потухшим даром, одинокий и такой несчастный, закрыв за собой дверь, я глубоко вздохнул, с усилием отгоняя искусственно навеянные мысли. Расправил плечи, стряхивая такое же искусственное оцепенение, затем кинул на довольно скалившегося графа укоризненный взор и бережно отряхнув от пепла порванную и изрядно пропахшую гарью книжку, которая прямо на глазах вдруг начала неодобрительно краснеть, усмехнулся. Вот теперь можно и домой. Мне как раз есть чем заняться в выходные.